В один день с ней в том же лесу погибли Мария Спиридонова, Христиан Раковский, Ольга Каменева, всего 170 человек. Не это ли страшное видение посетило галктиона когда он писал загадочное и грозное свое стихотворение «Синий конь»? Призрачных скелетов, клочья, сучья, призрачного леса днем и ночью, днем и ночью обступают все тесней.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 тех пор, как образство исчез в ночи, из дома вышел и не возвратился. Смех взрывчатый, звонкий каждый раз, и слезы, и сияние этих глаз, и радостный нежный их рассказ из дома вышли и не возвратились. И, кажется, с ее глазами мгла, и боль, и песни и месть мою взяла, и вслед за ней вся жизнь моя ушла, из дома вышла и не возвратился» цион написал эти стихи сразу после ареста ольги он ее пережил на восемнадцать лет и выбрался из окна семнадцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят девятого года когда из грузинского кгб к нему пришли с осуждением пастернака который он должен был подписать пастернак был ближайшим другом его двоюродного брата тицана расстрелянного в декабре тысяча девятьсот тридцать седьмого года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 Пятьдесятые годы она жила в Москве, и племянник навещал ее, приезжая из Калуги.